«Ты чего?» — испуганно поинтересовался Хаар Шныгина, глядя старшине прямо в глаза. «То есть Сергей, конечно, из-за низко надвинутого капюшона небесного не мог знать, куда тут смотрит, но чувствовал, что Хаарм пытается поймать его взгляд». «Сиди и не дай тебе Бог пошевелиться», — тихо приказал Шныгин. Однако его услышали все, и все к этой парочке повернули головы, даже зыбцех высунулся из-за турели. — Что у вас тут происходит? — Удивленно поинтересовался он. — Ничего особенного, — спокойно ответил старшина. — Просто я думаю, что наш дружок-контрабандист совсем не тот, за кого себя выдаёт. — Да ладно! — — изумился Кэдмон. — Он уже столько раз нам помогал, что нет причин сомневаться в его лояльности. — Возможно. Только помощь его всегда получалась какой-то кособокой. — в рыбаре, хмыкнул Шныгин. — Вот сейчас и посмотрим. Если рация изродована, то кроме Харма это сделать никто не мог. Тогда и вопросов к нему у меня больше не будет. Вышвырну его в открытый космос, и дело с концом. Да вы что, с ума сошли? Завопил контрабандист, вскакивая с места. Сидеть, я сказал. Тот же рябк наводя точку лазерного прицела в темный провал под капюшоном. Туда, где должно быть лицо небесного. Сядь. Или я тебе сейчас башку отстрелю. Хар медленно опустился на место. Вот вы, значит, как, прошепел он. Вот, значит, чем мне отплатить решили за мою помощь. Ну, спасибо вам за доброту, за ласку. Закончить свою благодарственную речь контрабандист не успел. Повинуя знаку Шныгина, капрал слегка тюкнул Харма по голове и тот, хрюкнув, погрузился в беспамятство. Добросердечно Сара у покачала головой, но, не решившись комментировать поведение мужчин, отошла в сторону, заняв у орудия место поцука. А сам Микола, одобрительно хмыкнув, вновь повернулся к пульту радиосвязи и, сняв заднюю крышку, принесся окопаться во внутренностях прибора. Прочие члены группы, включая Насана, остались на своих местах ожидания вердикта Есаула. Наконец, минуты через три, тот закончил возиться с рацией и, не говоря ни слова, попытался выйти на связь. Однако ответом по Цуку был жуткий треск в эфире и отсутствие каких-либо связанных сигналов. «Рация в порядке!» Наконец вынес свой вердикт Микола. «Просто кто-то глушит эфир. Либо вообще весь, либо конкретно нас!» Шнегин посмотрел на пилота. «Это могут делать только с того корабля!» кивнув в сторону монитора, ответил Мухин на безмолвный вопрос старшины. «Судя по показаниям приборов, Фиксирующих электромагнитную активность, этот кораблик способен и на большее. Ну что ж, тогда летим к нему. Попытаемся пообщаться, криво усмехнулся Шныгин. А если не выйдет, тогда собьем нахрен, и все проблемы решены. Вребали. <свык> ну а если это наши союзники с трунара? Осторожно предположила Сара. В межпланетный конфликт получится. Если союзники, тогда они с нами свяжутся. Если не сразу, то тогда, когда мы начнем у них стрелять, отрезал Шнегин-Микола, марш к пушкам, остальные по местам. А с этим что делать? Кивнув головой в сторону неподвижного контрабандиста, поинтересовался Кэдман. «Пока запри его в какой нибудь каюте, потом разберемся, что к чему, everybody!» Приказал Шныгин и занял свое место рядом с пилотом. «Коля, вперед!» «А ты, Сара, попробуй на всех волнах вызвать на связь этот корабль!» «В конце концов, они нам ответят, если не захотят сдохнуть!» На этот раз Мухин не повел тарелку к неизвестному кораблю на максимальной скорости, а стал на цыпочках красться вперед. То есть, конечно, летающая тарелка землян опорной фермы не выдвинула и шевелить ими не начала, но двигалась очень медленно. Коля то слегка ускорял тарелку, то притормаживал ход а и вовсе швырял ее в сторону, чтобы сделать траекторию движения корабля максимально непредсказуемой. Ну а Сара постоянно вовнила в микрофон просьбу неизвестному кораблю откликнуться на вызов, но в ответ получала лишь жуткий треск помех. На через пару минут оба корабля сблизились настолько что можно было невооруженным глазом заметить, как шевелятся плазменные пушки на борту неизвестной тарелки, пытаясь точно следовать за движением корабля-землян. Что будем делать дальше? Поинтересовался, наконец, Мухин. Больше сближаться нельзя. Слишком мало места для маневра останется. Подлетим вот еще на десяток километров, и тогда... Если у них на борту есть самонаводящиеся ракеты, нам даже контур Зубова не поможет. Этим ракетам просто деться некуда будет, кроме как попасть в нас. А что, разве энергетический экран с ракетами не справится?» Удивленно поинтересовался Шны. «Да нет, конечно», — фыркнул пилот. «Даже если и Микол или Ганс успеют их сбить, то при взрыве на такой дистанции ракеты все равно нанесут нам серьезные повреждения. — Ну что ж, тогда начнем, — вздохнул старшина Микола. — Пальни разок, только мимо. — Пусть поймут, что атаковать их мы не особо желаем. Но если они по радио не ответят, то церемониться больше не будем. — Есть, товарищ генерал-майор, — оскарился подсук Только по мне распылить бы их на атомы, а потом пусть дипломаты разбираются. Кто был про а кто виноват. А то вон уж как бывает, когда с врагом слишком долго миндальничают. «Ты не болтай, а дело еще сказано!» Горкнул Шнегин. «Поль так, что плазменные шары подальше от них прошли. Пусть поймут, что это не случайный промах, а намеренное предупреждение. Слушайте, ребята!» «А может быть, этот корабль никакого отношения к помехам и не имеет?» — предположила Сара. «Может быть, они тоже с нами связаться никак не могут?» «Вот сейчас и проверим», — ответил старшина, гвозь, «блин». Пацук сделал, как и было велено. Он выпустил два плазменных шара так, чтобы один прошел ниже тарелки, а другой выше ее. С замиранием сердца бойцы следили за стремителем полетов сгустков плазмы, ожидая ответных действий неизвестного корабля, и дождались. Все пушки, летающей тарелки, одновременно извергли из себя плазменные шары, и стреляли они отнюдь не мимо корабля землян Ожидавший этого пилот тихо выругался и мгновенно рванул тарелку вниз и в сторону, стремясь уйти из-под огня. Огонь на поражение, тут жаряпу Шныгин, чувствуя, как его вдавливает в кресло возросшая перегрузка. Твоя дайте мне кто-нибудь пульт управления бортовым психоусилителем. Сара, изогнувшись, дотянулась до пульта и попыталась забросить его до кресла старшины, но в этот момент Мухин опять дернул тарелку и небольшая плоская коробочка, изменив траекторию, Ушла далеко в сторону. Хорошо, что электропровод ее удержал. А то пришлось бы ловить пульт по всем отсекам корабля. Шнегин выругался еще раз и, держась одной рукой за кресло, попытался достать пульт. Но корабль земля снова здорово торяхнула, и мониторы тут же затянулись радужной пленкой. Эта парочка плазменных шаров зацепила тарелку. Энергозащита выдержала, но толчок от взорвавшейся на ее поверхности плазмы столь силен, что Мухин на несколько секунд потерял управление кораблем. Шныгин не смог удержаться за подлокотник, и его второй раз за последние сутки изо всей силы шваркнуло стену. Твою мать, ваганова в трамвай на депо, совсем как Раимов, вырегался старшина, пытаясь подняться на ноги. Коля, ты права на вождение космических кораблей в киндер-сюрпризе нашел? Не мешай работать, огрызнулся пилот, пытаясь восстановить контроль над кораблем. Мамку свою учащи варить, а в мои дела не вмешивайся. Oh no.